Глава 11 Алекс. Я падаю в воду. В этот раз я не успеваю задержать дыхание, и нос наполняет соленая вода. Мерзкий, отвратительный вкус. Всплыв на поверхность, я откашливаюсь. За последние несколько часов я поняла одно. Я ненавижу океан всеми фибрами души. Камерон громко смеется, заставляя меня в очередной раз злиться. Хватаюсь за доску и плескаю в него водой. Он не уворачивается, лишь улыбается и подплывает ко мне. «Как я вообще согласилась на это сумасшествие!» «Ах, да!» Я поддалась на его убеждение в том, что это будет безумно круто. Залезаю на доску, отстегиваю лишь и заваливаюсь на неё» тяжело дыша, пытаюсь успокоить сердцебиение. Солнце припекает и ярко светит в глаза. У меня же едва хватает сил, чтобы держать их открытыми. Я не слабачка. Хожу в спортзал. Игра на барабанах тоже заставляет попотеть. Но, черт возьми, доска меня просто уничтожила. Каждая мышца в теле горит адским пламенем. Теперь я прекрасно понимаю, почему Кэмерон... Так хитро улыбался, когда я заявила, что через пять минут встану на доску. Встать-то я встала. Но никто не говорил, что я удержусь на ней, когда меня накроет волна. «Ты цела?» — спрашивает Кэмерон. Он садится на доску и, свесив ноги по бокам, с улыбкой смотрит на меня. «Думаю, я не смогу выйти из океана». «Глупости! У тебя почти получилось!» «Ты простояла десять секунд!» Даже с закрытыми глазами я вижу его саркастическую ухмылку. У меня хватает сил только повернуть голову и гневно посмотреть на него. Кэмерон кладет ладонь на поверхность воды и закрывает глаза. Такое ощущение, будто он прислушивается к океану. Говорит с ним на одном языке. У него такой умиротворенный вид, каждая черточка на его лице разглаживается — Капли воды стекают по крепкой накачанной груди. Закинутые назад мокрые волосы блестят на солнце, а губы растянуты в легкой расслабленной улыбке. Этот парень чертовски сексуален. А еще в нем есть что-то, от чего захватывает дух, будто он родился для такой жизни, чувствовать природу каждой клеточкой своего тела. Ты сконцентрирована на конечной цели. Встать на доску и все. Но ты должна почувствовать океан. О, поверь! Я чувствую его всем телом, особенно задницей, ворчу я. Я уже все себе отбила. Плыви за мной. Кэмерон гребет в сторону берега. Нехотя сажусь на доску и следую за ним. Еще одного падения я не вынесу. Мы подплываем к берегу. Кэмерон отстегивает лишь и отнеся доску на берег, возвращается ко мне. «Слезай!» — командует он. «Я подчиняюсь. Во мне теплится надежда, что больше мне не придется это повторять, иначе я сама лично уйду под воду». «Вся проблема в том, что ты слишком зажата. Ты не хочешь чувствовать. Каждый раз, когда я расслабляюсь, я падаю». Кэмерон фыркает и подплывает ко мне, Он притягивает меня спиной к своей груди и кладет свою руку на мой живот. По коже пробегают мурашки. Если сначала это было от того, что вода прохладная, то сейчас от его легкого прикосновения. Жар медленно распространяется по телу мягкой волной. Судорожно сглатываю, провожу рукой по мокрым волосам. Наши взгляды на мгновение встречаются – И я замечаю, как он смотрит на мои губы. Понятия не имею, что он задумал, но у меня такое ощущение, что я сейчас упаду в обморок. Он слишком близко. Кэмерон берет мою руку и кладет на поверхность доски. «Что ты чувствуешь, когда играешь на барабанах?» Шепотом спрашивает он. Его вопрос вводит меня в ступор. «Что я чувствую?» «Барабаны?» Это то, что заставляет меня проживать совершенно разные эмоции. В одно мгновение это зашкаливающий адреналин, из-за которого сердце так стучит по ребрам, что становится тяжело дышать. А в другое — умиротворение. Когда я вижу со сцены толпу фанатов, то понимаю, что все, к чему я так долго и упорно шла, осуществилось. Я добилась своего — И от этого все остальное отходит на второй план. Это не передать словами. Это надо чувствовать. Барабаны — это не просто вещь, инструмент. Это что-то большее. Свободу. Тихо говорю я и нервно сглатываю. Так позволь ей вырваться наружу. Не контролируй. Представь, что ты и доска — это барабаны. А океан — фанаты». «Ты управляешь ими. Каждым ударом задаешь ритм. Заставляешь сердце биться чаще. Слейся с ними воедино». Его дыхание так обжигающе близко, что по мне пробегают мурашки. Я чувствую аромат, исходящий от него, цитрус и океан. Это слишком опьяняющая смесь. Морской воздух словно пропитал каждую клеточку тела Кэмерона». Кончики его пальцев нежно поглаживают мой живот. Я непроизвольно откидываю голову на его грудь. Солнечные лучи играют на нашей коже. Опустив взгляд, замечаю, как Кэм переплетает наши пальцы, а затем опускает ладонь на поверхность воды. «Закрой глаза и просто послушай», — шепчет он. «Делаю, как он говорит» закрываю глаза и просто слушаю сначала я слышу лишь то как сильно мое сердце бьется в груди но потом отбросив все мысли я действительно слышу океан как вода скользит под моей ладонью омывает ее просачивается в каждую пору слышу как волна разбивается о берег и шипит оседая пеной на песке Слышу, как чайки кружат высоко в небе. Такие простые звуки, но я никогда не обращала на них внимания. А еще я слышу, как сердце Кэмерона бьется в таком же сумасшедшем ритме, как и мое. Я хочу попробовать еще раз. Голос выходит слишком хриплым. Кэмерон кивает, его губы едва уловимо касаются моего виска, так что я не могу понять случайность ли это или поцелуй, и он отстраняется. Забираюсь на доску. Не бойся, океана. Чувствуй. Я слабо киваю и начинаю грести. Мышцы рук вновь горят, а ноги дрожат. Но я сделаю это. Главное — не конечный результат, а эмоции. Просто надо чувствовать. Я разворачиваюсь. На мгновение на меня нападает паника, когда я замечаю идущую на меня волну. Она больше тех, что были раньше. «Просто чувствуй», — повторяю я себе. Делаю большие грибки, доска набирает скорость, скользит по воде. Сердце вновь заходится в сумасшедшем ритме, а в горле так пересыхает, что становится тяжело дышать. Закрываю глаза и представляю, что доска — это барабаны. Если Кэм рожден, чтобы чувствовать природу, то я рождена, чтобы быть одним целым с музыкой. Я чувствую ее каждой клеточкой тела. Управляю ритмом своей жизни. Управляю теми людьми, которые приходят на мои концерты. Они вскидывают руки каждый раз, когда я ударяю палочками. Я дарю им часть себя, своей свободы энергии, которую чувствую сама. Раз океан похож на людей, следующих моему ритму на концертах, то я хочу дать почувствовать ему, что сейчас происходит внутри меня. Я гребу еще сильнее, взбираюсь на гребень волны, и когда приходит пора встать на доску, отбрасываю страх и делаю это. Ноги неуверенно подрагивают, но я расставляю руки в стороны, и, поймав волну, плыву, стоя на доске. «Поверить не могу! Я сделала это!» Адреналин мощным потоком выбрасывается в кровь. Эмоции переполняют меня, и я кричу. Доска начинает вилять. Я на доли секунды теряю равновесие. Слышу восторженный крик Камерона. Волна заворачивается в трубу, и я падаю. Меня переворачивает в воде, но я не поддаюсь панике». Доска тянет меня за ногу, а следом сильные руки хватают за талию и вытаскивают на поверхность. «Алекс, ты как?» — обеспокоенно спрашивает Кэмерон. Он затаскивает меня на доску и внимательным взглядом осматривает, чтобы удостовериться, что я не пострадала. «Я еще никогда в жизни не чувствовала такого кайфа!» «Я сделала это!» — кричу я во все горло и начинаю смеяться. Несмотря на то, что полчаса назад я умирала, сейчас во мне полно сил. Спрыгиваю в воду и кидаюсь Кэмерону на шею. Это все ты! Я сделала это благодаря тебе. Подняв голову, смотрю ему прямо в глаза. Его рука скользит по моей спине все выше. Он касается ладонью моей щеки и поглаживает ее. Нет, ты все сделала сама. Шепчет он. Его губы слишком близко. Но меня притягивают его глаза. Они сводят меня с ума и заставляют потерять рассудок. А точнее то, что я вижу в них. Свободу. Переворачиваюсь на живот и нехотя беру из сумки телефон. Эйфория и адреналин быстро прошли, оставив усталость. Несколько пропущенных от Алана и ребят. Если было бы что-то срочное, то менеджер нашел бы меня с сиренами. А вот два пропущенных от сестры заставляют насторожиться. Рэйчел мне никогда не звонит просто так. Она отвечает со второго раза. «Ты спалила мой дом?» — сразу спрашиваю я. «Ты не особо-то в меня веришь. Я всего лишь хотела спросить, можно ли мне надеть что-нибудь из твоей одежды. Все свое барахло я оставила дома». С досадой произносит она. На заднем фоне слышится звук открывшейся двери и шелест. «Рэйч, если я сейчас переключу на видеосвязь, то увижу тебя в гардеробной, так что не прикидывайся!» Ворчу я. Сестра хихикает. «Ты же знаешь, как я тебя люблю!» «Ты любишь мои вещи!» «Не спали дом!» Сбрасываю вызов и, убрав телефон обратно в сумку, Откидываюсь на полотенце и смотрю на небо. Наверняка Рэйчел уже перерыла всю гардеробную. И по возвращении домой меня ждет бардак. Иногда я просто мечтаю задушить свою сестру. Выдыхаю я. Кэмерон смеется. Он только что вышел из океана, и морские капли покрывают его крепкую грудь и живот. А влажные волосы едва доходящие до шеи, слегка завиваются. «Она младшая?» «Да, но не в этом дело». Переворачиваюсь на живот и смотрю на него. Рэйчел не приспособлена к жизни. Она всегда попадает в неприятности. С самого детства она заставляла родителей сходить с ума. Она взбалмошная и легкомысленная. Да маму бы удар хватил, если бы она узнала, что сестрица должна 30 штук — «Непонятно кому. Точнее, не она. А этот неудачник. Я могла бы отказать, но тогда сестра либо обратится за помощью к родителям, либо найдет альтернативный вариант. Ни один из пунктов меня не устраивает». «И ты дала ей деньги?» В его голосе нет обвинения, лишь интерес. «Да». «Знаю, может, это неправильно». Ведь Рэйчел как заноза в заднице. Но она моя сестра. Я не могу бросить ее. Выдергиваю из песка травинку. Кажется, у меня входит в привычку оправдываться за сестру. Кэмерон с улыбкой смотрит на меня. Знаешь, я вечно влипал в неприятности, когда был младше. Треф всегда меня вытаскивал. Когда мы ушли из дома, мне едва исполнилось восемнадцать. Кроме раньше я ничего не видел, но рядом с братом мне всегда было спокойно. Когда я делал очередную ошибку, он подставлял плечо и подталкивал меня идти дальше. Вчера в голосе Камерона было столько боли, когда он говорил о брате. Сейчас же видно, как эти воспоминания вызывают в нем теплоту и тоску, но не ту, от которой щемит сердце. «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Хорошо, когда есть на кого опереться. Но посмотри на себя, ты очень многого достиг. Победы в соревнованиях, восхождения, прыжки, а рейч... Такое ощущение, что ей нравится весь этот бардак». С сожалением шепчу я. «Значит, ты гуглила меня», — замечает Кэмерон. «Пресса подкинула твою фамилию, так что да». «Мне почему-то становится стыдно. И надо признаться, я подумала, что ты псих». Он откидывает с лба светлые волосы, берет банку доктора Пеппера и делает несколько глотков. «Что тебя шокировало больше?» С усмешкой спрашивает он. «Пожалуй, все. Ты столько раз получал травмы, но возвращался в спорт». «Я им живу», он пожимает плечами. Это круто, когда то, что приносит тебе удовольствие, позволяет зарабатывать и жить так, как тебе хочется. Но ты ведь можешь погибнуть. Слова вылетают прежде, чем я успеваю подумать. Улыбка Кэмерона на мгновение меркнет. Он поправляет солнцезащитные очки и поднимает их на лоб. Могу. Но какой смысл просиживать всю жизнь в пыльном кабинете? Единственное, что я понял со смертью Трева, надо жить на полную катушку. Брат умер на доске. И отчасти за это я ненавижу океан. Но я больше, чем уверен в том, что он был счастлив, как бы глупо это ни звучало. Он жил спортом, дышал океаном. Трэвис пошел за своей мечтой и умер свободным. Я слабо киваю. Это действительно звучит странно, Но все же в словах Кэмерона есть доля правды. Нельзя стать счастливым, если жизнь проходит не так, как ты хочешь. У нас вечером будет вечеринка в память о Треве. Если ты не занята, я хотел бы, чтобы ты пошла со мной. Я сказала ребятам, что меня сегодня больше не будет. Запланированных выступлений или шоу нет. Да, после проката на доске... Я думала поехать домой, чтобы приглядеть за Рэйч. Очень опасно оставлять ее надолго одну. Но она взрослая девочка. И часть ее проблем я уже решила. Так почему бы и мне не воспользоваться заслуженным отдыхом? Тем более против компании Кэмерона я ничего не имею. Только сначала мне действительно надо заехать домой. Не думаю, что я подходящая одета. «Не говори ерунды. Ты потрясающе выглядишь!» Он многозначительно осматривает мой купальник. Фыркнув, кидаю в него горсть песка. Серьезно? Это не такие вечеринки, на которые ты привыкла ходить. Будет костер у океана, много пива, идиотские шутки и приятная компания. «Значит, ты тоже меня гуглил?» Я смотрю на него с прищуром. «Нет». Отвечает он серьезно: «Не вижу в этом смысла. Ты же передо мной, и если я захочу что-то узнать, то просто спрошу». Я закусываю губу. «Да уж, я-то первым делом полезла в интернет». Кэм смотрит на меня в ожидании ответа. «Хорошо», отвечаю я, и на его губах появляется довольная улыбка.